Глава 16. Рио-Колорадо. На следующий день, 22 октября, в 8 часов утра, Талькав подал сигнал к отправлению. Аргентинская равнина между 22 и 42 градусами долготы понижается с запада на восток. Путешественникам предстояло только спускаться по отлогому склону к морю. Когда Патагонец отказался от предложенной лошади, Гленарван решил, что Талькав, подобно местным проводникам, предпочитает идти пешком, что при его длинных ногах было, конечно, легко, но Гленарван ошибся. В момент отъезда Талькав свистнул по-особому, и тотчас же из соседней рощицы выбежала великолепной аргентинской породы рослая лошадь. Это было необыкновенно красивое животное караковой масти, выносливое, гордое, смелое и горячее. Маленькая, изящно посаженная голова, раздувающиеся ноздри, глаза полные огня, широкие подколенки, крутой загривок, Высокая грудь, длинные бабки, словом, все говорило о силе и гибкости. Макнапс, знаток лошадей, не мог вдоволь налюбоваться этим представителем пампасских коней. Он находил у него некоторое сходство с английским гунтером. Красавец конь носил имя Таука, что на патагонском языке значит «птица». И, несомненно, заслуживал это прозвище. Лишь только Талькав вскочил на коня, тот встал на дыбы и рванулся вперед. Нельзя было не залюбоваться потагонцем, этим великолепным наездником. Его снаряжение заключалось в двух охотничьих приспособлениях, бывших в большом ходу в аргентинских равнинах Боло и Лассо. «Бола» состоит из трех шаров, соединенных кожаным ремнем. Индеец бросает их с расстояния в сто шагов. В преследуемого зверя или врага столь метко, что этот снаряд опутывает ноги жертвы, и она тут же падает. Итак, в руках индейца это грозное оружие, и владеет он им с поразительной ловкостью. Лассо, ремень, футов в тридцать длиной — Туго сплетенный из двух кожаных полос, заканчивается затяжной петлей, скользящей по железному кольцу. Эту затяжную петлю бросают правой рукой, в то время как левый держит ремень, конец которого крепко прикреплен к седлу. Длинный, перекинутый через плечо карабин дополнял вооружение патагонца. Талькаф не замечая, по-видимому, восторга, вызванного его изящной, непринужденной и гордой осанкой, стал во главе отряда, и все двинулись в путь. Всадники то скакали галопом, то ехали шагом, ибо аргентинским лошадям, видимо, рысь была не свойственна. Роберт ехал верхом так смело, что Гленарван уверился в его способности крепко держаться в седле. Пампа начинается у самого подножия Кордильер. Ее можно делить на три зоны. Первая идет от хребта Ант и покрыта низкорослыми деревьями и кустарником. Она тянется на 250 миль. Вторая, шириной в 450 миль, поросшая великолепными травами, кончается в 180 милях от Буэнос-Айреса. Отсюда до самого моря путешественник едет безбрежными лугами и мнет поросли люцерна и чертополоха. Это третья зона пампы. Когда отряд Гленарвана выехал из ущелий Ант, то прежде всего натолкнулся на множество подвижных песчаных дюн, называемых меданос. Если в дюнах корни растений – глубоко не переплетены между собой, то ветер гонит песок, словно морские волны. Этот песок необыкновенно мелкий, при малейшем дуновении взвивается легким облаком, превращаясь порой в настоящие смерчи, поднимающиеся на большую высоту. Это зрелище одновременно и радует взор, и неприятно для глаз». Радует, ибо трудно вообразить себе что-либо более своеобразное, чем эти бродящие по равнине смерчи, то сталкивающиеся, то смешивающиеся, падающие и вновь вздымающиеся в каком-то хаотическом беспорядке. Оно неприятно, ибо от бесчисленных меданос в воздухе отделяется мельчайшая пыль, проникающая в глаза как плотно их не прикрывай. Это явление, вызванное северным ветром, продолжалось в течение почти всего дня. Тем не менее отряд быстро двигался вперед, и к шести часам вечера оставшиеся в сорока милях позади кордильеры лишь смутно чернели на горизонте, терялись в вечернем тумане. Путешественники, несколько утомленные, пройдя добрых 38 миль, с удовольствием приветствовали час отдыха. Привал сделали на берегу быстрой реки Неукен, мутные бурные воды, которые мчались меж высоких красных утесов. Неукен называется у некоторых географов Рамит, у других Комоэ – и берет свое начало среди озер, известных только индейцам. Ни ночью, ни в течение следующего дня не произошло ничего примечательного. Ехали быстро и без приключений. Ровная местность и умеренная температура облегчали путешествие. Все же около полудня солнечные лучи стали палящими, вечером —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 чрезвычайно сухой юго-западный ветер — частое явление в аргентинских равнинах. Талькаф не ошибся, ночью Памперо задул с ужасной силой, причиняя немалые страдания людям, располагавшими только пончо. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле них. Глен Арван боялся, что ураган задержит их, но Паганель — Поглядев на барометр, успокоил его, «Обычно Пампера свирепствует три дня подряд, на что безошибочно указывает барометр. Но если барометр поднимается, как в данном случае, то все ограничивается несколькими часами яростного шквала. Успокойтесь, мой друг, на рассвете небо снова прояснится». «Вы говорите, словно по книге читаете, Паганель», — заметил Глен Арван. «Я сам, словно книга», — ответил географ. «И вы можете, не стесняясь эту книгу, перелистывать». Книга не ошиблась. В час ночи ветер вдруг стих, и путешественники могли восстановить силы крепким сном. Проснулись освеженными... Бодрыми, в особенности Паганель, который, похрустывая суставами, весело потягивался, словно щенок. Было 24 октября. Прошло 10 дней со времени отъезда путешественников из Талькауано. До места, где Рио-Колорадо пересекается 37-й параллелью, оставалось еще 93 мили, то есть... Три дня пути. Во время этого переезда через американский материк лорд Гленнерван нетерпеливо ожидал встречи с туземцами, надеясь через Патагонца, с которым Паганель стал уже недурно объясняться, выведать у них какие-нибудь сведения о капитане Гранте. Но они ехали по местам редко посещаемыми индейцами, так как проезжие дороги, ведущие из Аргентинской республики к Кордильерам, проходят севернее. Индейцы-кочевники или оседлые, живущие под властью касиков, тоже не попадались. А если случайно вдали показывался какой-нибудь всадник-кочевник, то он спешил ускакать прочь, отнюдь не желая вступать в сношение с незнакомцами». Подобный отряд внушал подозрение и мирному всаднику, отважившемуся в одиночестве путешествовать по здешней равнине, и любому бандиту, заставляя его остерегаться, этих восьми вооруженных людей, ехавших на быстрых конях. Одинокий путник в этих пустынных местах мог заподозрить в них злоумышленников и потому им никак не удавалось побеседовать ни с честными людьми, ни с грабителями, и приходилось, пожалуй, сожалеть, что на пути не попадалась банда «Растреадорос» — грабителей, даже если бы и пришлось начать с ними разговор, обменявшись предварительно ружейными выстрелами». Однако, как ни приходилось Гленорвану сожалеть о том, что он никого не встречал, что, естественно, затрудняло их поиски, все же произошло нечто, неожиданно подтвердившее правильность толкования документа. Не раз отряд пересекал на пути через Пампо всевозможные тропы, и среди них дорогу, ведущую из Кармена, в Мендосу, которую легко можно было узнать по грудам костей домашних животных — мулов, лошадей, овец, быков. Эти кости, обглоданные хищными птицами и побелевшие на воздухе, служили как бы вехами тропы. Их были тысячи, и, несомненно, ни один человеческий скелет смешал здесь свой прах со останками животного. До сих пор Талькав не задал ни одного вопроса относительно маршрута, намеченного путешественниками, хотя понимал, конечно, что отряд не стремится выйти ни на одну из дорог Пампы, не имеет целью достичь ни деревень, ни городов или учреждений аргентинских провинций. Каждое утро отряд, выезжая направлялся навстречу восходящему солнцу и в течение всего дня не уклонялся никуда в сторону, а вечером, когда делали привал, заходящее солнце всегда стояло за спиной. По всей вероятности Талькаву, как проводнику, должно было казаться странным, что не он ведет путешественников, а те ведут его». Но если он удивлялся, то со свойственной индейцам сдержанностью молчал и, пересекая тропинки, по которым отряд не желал следовать, никаких замечаний не делал. Однако в тот день, когда отряд достиг вышеупомянутой дороги из Кармена в Мендосу, Талькав остановил коня и, обратившись к Паганелю, сказал: Эта дорога. — На Кармен. — Ну да, милейший Патагонец, — ответил географ, стараясь как можно лучше выговаривать испанские слова. — Это дорога из Кармена в Мендосу. — Мы поедем не по ней, — спросил тальков. Нет, — ответил Паганель. — Куда же мы направляемся? — На восток. — Это значит что мы никуда не попадем. Как знать? Талькав замолчал и взглянул с глубоким удивлением на ученого. Однако он ни на минуту не допускал, что Паганель шутит. Индеец, сам относящийся всегда ко всему серьезно, не понимал шуток. — Итак, вы не едете в Кармен? — спросил он, помолчав. «Нет», — ответил Паганель, — «и в Мендосу тоже не едете». «И туда не едем?» В этот момент Арван, подъехав к Паганелю, спросил, что говорит ему Талькаф и почему он остановился. «Он спрашивает, куда мы направляемся, в Кармен или Мендосу, пояснил Паганель и очень удивлен, узнав, что мы не едем ни в одно из этих мест. — Действительно, наш маршрут должен ему казаться очень странным, — заметил Гленарван. — Видимо, так. Он утверждает, что мы никуда не приедем. — Послушайте, Паганель, не могли бы вы ему разъяснить цель нашей экспедиции и почему нам важно попасть именно на восток? — Это будет очень трудно, — ответил Паганель ибо индейец ничего не понимает в географических градусах, а история документа покажется ему фантастической. Но что именно он не поймет? «Историю документа? Или самого историка?» — серьезно спросил майор. «Ах, Макнапс!» — воскликнул Паганель. «Вы все еще продолжаете сомневаться в моем испанском языке!» «Но так попытайтесь объяснить ему, мой почтенный друг», — ответил тот. «И попытаюсь». Магонель подъехал к патагонцу и принялся объяснять ему цель экспедиции. Географу часто приходилось прерывать свое объяснение то из-за недостатка слов, то вследствие трудности передать некоторые особенности дела и разъяснить дикарю, кое-какие непонятные для него подробности. Любопытно было наблюдать ученого. Он жестикулировал, он произносил слова по слогам. Он так надрывался, что пот градом катился у него со лба. Когда ему не хватило слов, то пришлось прибегнуть к помощи рук. Паганель, соскочив с лошади, начал чертить на песке географическую карту, где меридианы пересекались с параллелями, где изображены были два океана, где проходила дорога в Кармен. Никогда ни один преподаватель не бывал еще в столь затруднительном положении. Талькаф невозмутимо следил за всеми движениями географа, но нельзя было угадать, понимает он его или нет. Урок географии длился более получаса. Наконец Паганель умолк. Вытер струившийся по лицу пот и взглянул на патагонца. — Понял он, — спросил Гленарван. — Сейчас выясним, — ответил Паганель. Но если он ничего не понял, то от дальнейших пояснений я отказываюсь. Тальков стоял неподвижно. Он молчал. Взгляд его был прикован к начерченной на песке карте, которая мало-помалу сдувала ветром. «Ну?» — спросил его Паганель. Казалось, что толькаф не слышал вопроса. Ученый уже заметил ироническую улыбку майора и, задетый за живое, собирался было с новой энергией возобновить урок географии. Но тут Патагонец... Жестом остановил его. Вы ищете пленника? спросил он. Да, ответил Паганель. И ищете его именно на протяжении того пути, который тянется от солнца заходящего к солнцу восходящему? Прибавил Только в пользу и с индейской манеры выражаться для определения дороги с запада на восток. «Вот именно! Это ваш Бог вручил волнам огромного моря тайну пленника!» «Да, сам Бог!» «Ну так пусть исполнится воля его!» «С некоторой торжественностью, — сказал Тальков. — «Мы направимся на восток, и если надо будет, то дойдем до самого солнца!» Паганель, придя в восторг от своего ученика, тотчас же перевел товарищам ответы индейцы. «Какой умный народ!» — прибавил он. «Я уверен, что из двадцати крестьян моей страны девятнадцать ничего не поняли бы из моих объяснений». Гленарван попросил узнать у патагонца, не слыхал ли он о каких-либо чужестранцах, попавших в плен к индейцам помпасов.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 продолжал задавать столь интересующие его вопросы, в то время как взгляд его, устремленный на важное лицо патагонца, казалось, пытался прочесть ответ раньше, чем тот слетит с его губ. Каждое испанское слово патагонца географ повторял по-английски, и таким образом его спутники слышали ответы как бы на родном языке. Кто был «Этот пленник?» — спросил Паганель. «Это чужестранец, европеец», — ответил Тальков. «Вы видели его?» «Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. Он был храбрец. У него было сердце быка». «Сердце быка», — повторил Паганель, — Ах, что за чудесный образ, вы поняли, друзья мои? Он хочет сказать мужественный человек. Мой отец, крикнул Роберт Грант. Потом, обращаясь к Паганелю, он спросил: как сказать по испански это мой отец? Эсми падре, ответил географ. Тогда Роберт взял талькава за руки и с нежностью произнес: Эсми падре. «Супадре!» — воскликнул Патагонец, и взгляд его просветлел. Он обнял мальчика, снял с седла и с удивлением и симпатией вглядывался в него. Умное, спокойное лицо индейца выражало сочувствие, но Паганель не закончил еще своих расспросов. Где находился этот пленник? Что он делал? Когда именно толькав слышал о нем... Все эти вопросы теснились одновременно в его уме. Ответы последовали незамедлительно. Паганель узнал, что европеец был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между реками Колорадо и Рио-Негро. — Но где же он находился в последнее время? — спросил Паганель. — У Касика Кальфоукоура, — ответил Талькаф вблизи того пути, по которому мы следуем. Да, а кто такой этот Касик? Он вождь индейского племени поючая, человек с двумя языками, с двумя сердцами. То есть он хочет сказать, что этот вождь — человек двуличный, как на словах, так и на деле пояснил Паганель, предварительно переведя дословно это красивое и образное выражение. «Сможем ли мы спасти нашего друга?» — спросил он. «Возможно, если он все еще находится в руках индейцев. А когда вы о нем слышали в последний раз?» «Уже давно. с тех пор солнце дважды посылало пампе лето».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 все, несомненно, относилось к капитану Гарри Гранту. На следующий день, 25 октября, путешественники с новой энергией продолжали путь на восток. Ехали по печальной, однообразной, бесконечной равнине на местном наречии, именуемой «Травесиас». Глинистая почва, отданная во власть ветров, представляла гладкую поверхность — ни камня, ни булыжника. Лишь порой они попадались на дне какого-нибудь бесплодного, пересохшего оврага или по берегам прудов, вырытых руками индейцев. Изредка встречались низкорослые рощи с темными верхушками. Их то там, то сям прорезали белые рожковые деревья, стручки которых сладкие, они освежают, и приятный на вкус. Показывались порой рощи чанара, дикой терновник и всевозможные виды колючих кустарников, чахлый вид который говорил о бесплодии почвы. День 26 октября был утомителен. Необходимо было добраться до Рио-Колорадо. Кони, подгоняемые всадниками, неслись С такой быстротой, что отряд в тот же вечер достиг красавицы реки Пампы. Индейское название ее Кобу Лебу означает великая река. Пересекая на значительном протяжении Пампу, она впадает в Атлантический океан. Там, вблизи Устья, происходят любопытные явления. Количество воды в реке по мере приближения к океану уменьшается, потому ли что почва дна реки впитывает в себя влагу, потому ли что вода испаряется, но причину этого столь редкого явления до сей поры не выяснили. Добравшись до Рио-Колорадо, Паганель, как географ, прежде всего искупался в ее водах, окрашенных красноватой глиной, Он был удивлен глубиной реки, явление, объяснявшейся таянием снегов под влиянием летнего солнца. Больше того, река оказалась столь широкой, что лошади не в состоянии были переплыть ее. К счастью, двигаясь вверх по течению, путешественники обнаружили висячий мост, сделанный индейцами из плетеных гибких ветвей, скрепленных между собой ремнями.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 за отсутствием Яру Бочу, которая вдали от него низвергала свои воды с тибетских гор. Следующие два дня, 27 и 28 октября, путешествие прошло благополучно. Все та же природа, все та же бесплодная почва. Никогда еще пейзаж не выглядел более однообразным Никогда окрестность не казалась более унылой. Между тем почва становилась очень влажной. Приходилось перебираться через затопленные водой низины, так называемые каньядос, и через никогда не пересыхавшие мелкие лагуны, эстерос, заросшие водяными травами. Вечером лошади остановились на берегу большого озера Кем вода которого содержит очень много минеральных веществ, индейцы зовут его Горьким озером. В 1862 году оно было свидетелем жестокой расправы аргентинских войск с туземцами. Здесь путешественники расположились, как обычно, лагерем, и ночь прошла бы спокойно, если бы вокруг не было обезьян сапожу и диких собак. Эти шумные животные исполняли, видимо, в честь европейцев, одну из тех примитивных симфоний, от которой, пожалуй, не отрекся бы какой-нибудь композитор грядущих лет».